Глава 15. -а -а -а! -а -а -а Жизнерадостно вопил лысый малыш у меня в левой руке. Малышка в правой подозрительно молчала и смотрела на меня с прищером, как на... С презрением, в общем. Ну что там? Ну что там? Исходил на говно и воду немолодой папашка в головизоре чья заляпанная зеленой кровью физиономия могла напугать до усрачки половину галактики. «Не, ну я-то знал, что мой друг мухи не обидит. Зачем ему обижать муху, если есть более крупные и злобные объекты для обижания?» «Пацан, вылети ты!» — резюмировал я после недолгого раздумья. «Правда?» — улыбнулся друг. Вытер лицо и убрал из-за куска кусок кишки, который, видимо, прилетел от какого-то несчастного обиженного ксеноса. «Точно?» — покачал я. «Здоровый, лысый, и все время орет!» «Ты же моя бусинка!» — нежно прорычала здоровенная лысая Харя. «А вот девчуля, похода в мамку пошла!» Я приподнял малую, чтобы клоун мог ее лучше рассмотреть. «Кажется, она тебя осуждает!» Клоун хмыкнул, судорожно потянулся за какой-то тряпкой и торопливо вытер лицо. «А ты прав!» — кивнул он. «Кажется, что она сейчас спросит меня, почему еще вся галактика не захвачена!» «Ой, какая прелесть!» Лысую морду отодвинула маленькая, но очень сильная рука, и в поле зрения возникла милая личка моей дрожайшей супруги. Она, как всегда, была прекрасна. И если зеленая кровь на лице лысого пугала, то бывшая блондинистая, а сейчас зеленая шевелюра моей супруги вызывала только умиление. «Так, я не понял. Вы что там, кровь из врагов выпустили и омоложающие ванны из нее устроили?» «Вы чего в кровище, с ног до головы?» Нам забей. Так получилось», — махнула рукой девушка. А «Покажи-ка малышей поближе». Я протянул их ближе. Мелкий опять радостно заорал. Малая посмотрела на него презрительно. Протянула руку и стукнула того по губам. От неожиданности малыш заткнулся, а девочка улыбнулась и удовлетворенно кивнула. «Херасия! Мутация, наверное». «Как миленько!» — захлопала в ладоши жена. На рангу ты кого хочешь, мальчика или девочку? Я поперхнулся. Давай мы это обсудим потом, окей? Галактику опасности. Алекса замили. Дело шьют. Я аккуратно положил детей в две детские рульки. Одна из них была розовенькая, вторая тоже розовенькая, но это нормально. И тут я удивился. Илай, Илай, Илай, Але! Да что? оторвался я от невиданного зрелища. Ты что там увидел? Овечка попыталась скосить взгляд, чтобы заглянуть в бок, но у нее, конечно, ничего не вышло. Мелкий пиздюк только что погнул поручень у колыбели и откнул пальцем. Голыми руками. Мой пацан! радостно зарал откуда-то сбоку счастливый отец. Я почесал репу. Да что тут творится? Детки индиго, мать их. В общем. «Что я хотел сказать?» Я попытался вернуть мысли в рабочее русло. «У вас, я слышал, проблемы? Вселенная 1, 2, 3, 4, 5 вас задавить решила?» «Да никаких проблем», — пожала плечами овечка. «Нормально все, превозмогаем». «Титан, вещь!» Снова влез в кадр радостный клоун. «Мы тут полфлота в черную дыру отправили. Правда, попутно еще две планеты засосало. Но там и людей-то почти не было. Несчастных пять миллионов». Я сглотнул. Вы что там? А Вы ж всю галактику отправите в дыры. Черные и глубокие, а? Ну, а что они? насупился клоун. Да, действительно, хмыкнул я. Ну, сознание их мы отновили и вечную империю переправили, так что у тебя еще плюс пять миллионов подданных. Поздравляю, дорогой, улыбнулась Севечка. Наверное, не сильно счастливых подданных, предположил я когда твоей планете устраивает экстерминатус, то ты, по идее, не должен быть очень благодарен этим людям». «Привыкнут», — хмыкнул Коун. «Не зря же у меня в космодесанте девиз. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Так и с гражданскими можно». Я хмыкнул. «Да, Алекс дружил космодесанта с девизом. Зато без вариантов. Теперь из любого человека или ксеноса, туда попавшего, получается злобный и преданный космодес Вечной Империи». «Да и дед Максим с Бондом нехило так помогают», — улыбнулся Вечка. «Связка просто сказка получилась». Она что-то вспомнив, смутилась. «Ну, когда дедуля не ошибается». Сбоку заржал клоун. «И не предлагает взорвать звезду, предрыгая появление вражеского флота рядом в то время, как там появляется грузовой конвой Империи Страсти». «Какой такой Империи?» — нахмурился я. «Империя Страсти». — охотно пояснил мой друг-клоун. — Крупнейшая корпорация по производству секс-игрушек. Теперь в системе нет звезды, зато полно резиновых херов, которые заполнили космическое пространство. Вот удивятся наши потомки, когда сюда прилетят лет через тысячу. Я хмыкнул и представил эту картину. И она мне понравилась. — Это по-нашему. — А где Дедуган, кстати, и это... «Артемец? Или Бонд? Как вы его зовете?» «Мы его не зовем, он сам приходит», — улыбнулся клоун. отзывается он на любое зимен, а сейчас они новую операцию просчитывают». «И мне уже не по себе», — вмешалась овечка. «Это будет или эпичная победа, или эпичный же конфуз». «А что насчет пленных симбиотов?» — задал я самый животрепещущий вопрос. «Мы все еще работаем над этим», — буркнул клоун смущенно. «То есть ни хрена», — уточнил я. «Ну да», — согласился друг. «Кстати, об Алексе. Что там с ним? Опять в какую-то жопу встрял?» — поинтересовалась овечка, переведя разговор со скользкой темы. Я снова хмыкнул. «Ну, можно и так сказать. Его котяры в плен взяли». «Да ладно!» — в один голос изумились мои собеседники. «Как в плен?» — добавила жена. «Ну вот так», — развел руками я. Самый настоящий, с пытками, издевательствами и прочими сопутствующими удовольствиями. «Вот он, поц!» — высказался клоун. «Где-то я согласен», — кивнул я. «Нельзя просто взять и позволить себя в плен взять». «Но получилось то, что получилось, так что нужно выручать товарища». «Согласен», — вздохнул лысый, а овечка согласно кивнула. «Какой план?» «У меня есть координаты системы» куда меня пригласили прилететь и его забрать. «Ловушка», — нахмурилась жена. «Очевидно, да», — пожал плечами я. «Ну давай их и нам. Мы прилетим и все порешаем», — потер руки клоун, а глаза его загорелись в предвкушении зарубы. «Люблю ловушки». «Не все так просто», — покачал головой я. «Не нравится мне эта идея. Обычно главгады угрожают главному герою смертью заложника в случае, если герой позвонит в полицию». Я хотел сказать, придет друзей. Короче, вы поняли. В общем, они вопят, приходи один, без оружия, и никто не пострадает. Врут, конечно, пострадают в итоге все, но для этого и берут заложника, чтобы диктовать условия. Я почесал затылок. Меня внимательно слушали четыре уха, а две пары глаз внимательно на меня смотрели. А тут местный босс качалки просто сбросил мне координаты и сказал «прилетай». Даже для меня это звучит как-то странно. «А что странного?» — удивился клоун. «Может, этот дрыж хочет просто эпическую битву получить. Я его понимаю. Давай не будем его разочаровывать, и сами заодно повеселимся». «Эх, мой сильный лысый друг!» — снисходительно покачал головой я. «Если бы все в галактике были такие прямые и сильные, как ты, то здесь царил бы мир и покой, потому что всем бы... Было предельно ясно, как жить, а кому не ясно, тем было бы больно. Мечты, мечты. Да, я такой. Улыбнулся довольный главный космодес империи. Я вздохнул. В общем, Зевс туда не полетит, резюмировал я, но увидев, как вытянулись лица моих близких, торопливо добавил: новые оба мне нужны. Я не понимаю, как эти блохастые глушат симбиотов, но ваши бойцы и им не по зубам. Поэтому я на вас рассчитываю. А еще симбиоты не позволяют чужой вселенной захватывать сознание. Так что на задание полетят только свои». Как в старые добрые времена», — счастливо улыбнулся клоун. «Никто, кроме нас. Превозмогатели вперед. Слова уме и отвага». того, да», — кивнул я. «Зеленых берем», — деловито поинтересовалась моя жена. «Всех берем. Встречаемся здесь. Через два дня». Я скинул координаты точки встречи. Принято. Кинув взгляд на пришедшее сообщение, кивнула жена. Все, отбой, до встречи. Поцелуй за меня, гадю, быстро сказал клоун, пока я не отключился. Только не в засос, улыбнулся овечка. Недобро так, улыбнулась. Я тебе дам в засос, улыбнулся клоун. Недобро так, улыбнулся. Ой, все! Очень добро улыбнулся я и отключился. Я хоть и люблю тебя как сестру, но подойдешь еще, к чё по камеру, и я тебе вот так и сделаю». Машка мило улыбнулась и погнула в дом, который она сняла с пожарного щита в рубке флюги Гейхайвена. «Ну вот, теперь опять пожарный щит не укомплектован, вздохнул я, наблюдая за этим ребячеством. «Какая боль!» «Пожарный щит, укомплектованный по инструкции, давным-давно подарил мне Алекс». Как оказалось, на далекой земле он, кроме своих врачебных обязанностей, был ответственный по Ахаче, чему, зная его происхождение, я совсем не удивился. Из-за пожарной безопасности он тоже отвечал. Конечно же, он забыл про штыковую лопату, которая в его бытность постоянно использовалась по своему прямому назначению. Копать грядки и на щите практически всегда отсутствовала. Но я был ему благодарен за внимание, и повесил его на тогда еще своем флагмане. Так он здесь и остался. Машка после возрождения получила новое улучшенное тело. Переделали ее, используя данные по нашим старым телам и информацию от ученых свободного космоса. Если вкратце, то и без всяких ништяков, выдаваемых симбиотами, эти тела были эталоном по физическим кондициям и возможностям. Не очень очень-то и хотелось», — пыркнула Дашка и повернулась ко мне. Так-то я не претендую, но можно мне тоже такое тело получить? Какой-то выскочки. Только оставьте меня брюнеткой. Ненавижу блондинок, тупые они. Сама ты тупая, скипел мой главный адмирал, стратегический гений в теле маленькой девочки. У нас сама императрица, блондинка. Ты только что оскорбила империю и императора. Ты недостойна нормального тела. Тише, девочки, тише, улыбнулся я. Вернемся, сходим к тете Пепси. Она все устроит. Дашка кивнула и посмотрела на злую Машку, а потом показала ей язык. Понятно. Машка фыркнула, сложила руки на груди и демонстративно отвернулась, смотря на обзорный экран. Все же они еще дети, какими бы великими воинами они ни являлись. Я посмотрел на Дашку и подмигнул ей. Я-то знал, что у моего бравого капитана новый фаворит. Дашка мыслила прямо и логично. Чипа Кабер теперь не принц, а просто пилот флотилии Розовенькой Смерти. А командир флотилии кто? И по совместительству самый результативный пилот империи? Правильно, Бобус. Пока другие командуют, это пора воюет. Я, честно говоря, вздохнул с облегчением, когда Бобус пришел интересоваться у меня, чего любят э, девочки и капитаны самых страшных кораблей в истории космоса. Так-то два этих ребенка вероятно порвут, как тузик грелку, любой флот в галактике. Моя волчья стая из миротворцев как раз кружила вокруг флюги, сканируя космос. Клоу, новички и компания прилетели на быстром эсминце, перепрыгнув ко мне на линкор. Ударную группировку во главе с Зевсом мы поставили в режиме ожидания, отправив туда Хакса и других заслуженных офицеров, которых я был уверен как в самом себе. Эль-Тен-Атуаэль с компотом и ковчегом на борту крутился неподалеку, готовый зубами выгрызать наше сознание у седьмой вселенной, если что-то пойдет не так. Компот лично решил полететь на Эле не просто так, учитывая его нелюбовь ко всяческому членовредительству. Расковыряв командирский конус, научники нашли, наконец, прибор для перехвата сознания. Это оказалось именно устройство сложное умное, но ничего сверхъестественного оно просто было сильнее стандартных уловителей сознаний вселенных. Мой научный отдел не только разобрался как ему противодействовать, но и уверял меня, что теперь мы можем также воровать сознание у торг реса, что давало нам нехилое преимущество. компот жаждал провести испытание прибора в боевых условиях, поэтому очень надеялся на кровопролитный бой с многочисленными жертвами с обеих сторон. Я, к слову, не разделял его желаний, но был готов ко всему. А вот природы глушилки симбиотов они и так и не поняли. По крайней мере, ничего из оборудования на борту конусов не несло такого фунтанала. Похоже, моя теория про имбоспособности катачелов выходила на первый план. Сейчас мы прилетели в систему, координаты, которые мне подкинул Лысый Бинго и не обнаружили совсем ничего. Правда, было возможно повторение прошлого сценария, когда конусы появились из ниоткуда. Так что это совсем ничего не значило. Кстати, еще один прокол моей научной команды. Изучив трофейные конусы, мои яйцеголовые не нашли ничего похожего на невидимость. Если точнее, то ничего похожего на то, что эту гадскую невидимость боевым платформам обеспечивало. Хотя сам факт наличия такой способности был подтвержден документально видеосъемкой и показаниями очевидцев. Так что, глядя на пустой космос вокруг, я просчитывал варианты Император, сигнал! оживилась Дашка, глядя на приборы. Точно! Ревниво присоединилась к заклятой подруге Машка, расстроенная тем, что не она первая это заметила. Она пробежалась пальцами по клавишам, и на экране возник обычный грузовой корабль, если быть точнее. Контейнера-воз, кажется, производство человеческого содружества, висящие в космосе с выключенными двигателями. Что там? напрягся я. Машка нажала еще две кнопки. Сюда, сюда, сюда! раздался повторяющийся металлический голос из динамика. Что за хорень? удивился я. Похоже, просто запись. пожала плечами Машка. Так, присмотрите тут, а я сгоняю, посмотрю. ой удивилась Дашка. «Император», — поправила ее Машка, но не удержалась. «Почему вы?» «Император не только защищает, но и друзей не бросает», — буркнул я очередную мудрость из моего будущего сборника. «Тысяча и одна заповедь настоящего императора, а не вот это вот все. Я его еще издам большим тиражом и прославлю свое имя в веках». Девочки возмущенно фыркнули, а я продолжил. «Нет смысла помирать всем вместе, а компот меня, если что, вытащит», — улыбнулся я. «Может, мне не нравится, как мне левую руку вырастили? Она по цвету отличается, а соляриев вы еще не придумали. Не скучайте». Я направился к выходу. «И никому ни слова. Не посмотрю, что вы, адмиралы, парю. «Может, и подумать», — фыркнула Машка. «Ну вот еще», — солидарно присоединилась Дашка. Все мои друзья-бойцы сидели сейчас в десантных ботах, готовые к десантированию, напряженно ожидая моих приказов. Так было задумано изначально, ведь я не знал, что нас ждет в этой системе. Вот пусть и продолжают сидеть. Привычно плюхнувшись в кресло «Газели», я вывел корабль из ангара и полетел к грузовому кораблю. У него гостеприимно был открыт грузовой отсек, и я приземлился прямо внутри. Осторожно выглянув из открытой двери, я не обнаружил ни одного встречающего. Взглянув на научный компьютер, настроенный на пеллинг сигнала, я потопал к его источнику, держа на готове полный «П». Корабль выглядел покинутым, но чистым и ухоженным. Кажется, экипаж покинул его совсем недавно. Поворот, еще поворот, много поворотов. И вот я уже на пороге помещения, за которым в десяти метрах находится источник сигнала. Полный поэт заряжен и готов. Зубочистки под рукой. Я хлопнул по кнопке открывания двери, и та медленно поползла вверх. Это помещение, похоже, было когда-то небольшим грузовым отсеком. Небольшим, с атмосферой и нормальной температурой внутри, которые использовались для перевоза важных и ценных грузов. До того момента, как из нее они устроили натуральную пыточную. Части тела, ранее принадлежащие инквизиторам, были вольготно разбросаны по всей площади. Головы, руки, ноги, груди. Вместе и по отдельности, некоторые, кажется, погрызены. Кровью был залит каждый сантиметр пола, стены потолка. А посреди всего этого хоррора на двух тросах, свисающих со штатной лебедки, висело тело в подранном малахоне, когда-то розового цвета. Сейчас же цвет был ближе к багровому, цвету человеческой крови. Я мотикнулся и подошел ближе. Тисящее тело, как будто услышав меня, дернулось и хриплый голос спросил. Да, это... живой чертяка?» — Обрадовался я, убирая полный «П» за плечо и в два прыжка подпрыгивая к полумертвому другу. «Ну, как ты, болезный?» — поинтересовался я у друга, осторожно снимая его с крюков. Грязный розовый капюшон откинулся, освобождая изувеченное лицо. Запекшиеся разбитые губы разлепились в безумной улыбке, трескаясь из снова кровоточа. «Тебе привет, очгуков червяк!» Когда что-то острое воткнулось мне в грудь, подбираясь к сердцу, я понял две вещи. Первое. Что это что-то сделано из духовного металла, так как с легкостью пробило мою броню. И второе. С моим другом что-то не так. Что-то очень сильно не так. Интересный фактик. Клоун и овечка совсем не преувеличивали, когда сказали, что у них нет никаких проблем и что они превозмогают. Проблемы были у Торг-Реса и его хозяев из вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Тактика «Бьем всех по очереди» оставляла после себя выжженные флоты врага и захваченные без единого выстрела человеческие миры, которые безумно рады были сбросить гнет жирных дебилов из Сената и серых каннибалов-ксеносов. Отозвав флот для поддержки, Илай не позволил состояться самому эпическому сражению современности, именно в тот момент, когда вселенная 1, 2, 3, 4, 5 собрала свой ударный кулак. Хотя овечка подозревала, что ее супруг, а по совместительству император, просто не хотел пропустить такое развлечение и растягивает удовольствие.